45. «Здесь живет семья Викхольм», так было написано на табличке почтового ящика у дома в Пуарпе, у которого притормозила и припарковала Дукатия и Лилья. Именно здесь жили родители Понтуса Милваха, или Понтуса Хао Викхольма, как его звали в те времена. В красном кирпичном доме со спутниковой антенной, навесом для машины... и небольшой лужайкой, газон который недавно был подстрижен. Она была здесь весной, чтобы сообщить, что их дочь, разносчица газет Сони Викхольм, была найдена убитой. Это одна из худших составляющих ее работы. Дети не должны умирать раньше, чем их родители. Точка. Она приехала сюда сегодня для того, чтобы подвергнуть их кое-чему еще более страшному. она должна рассказать, что их сын с большой долей вероятности является серийным убийцей. В этом деле не было ничего нормального. Ничего. Случайные совпадения, казалось, никак не хотели заканчиваться, и даже если это было вполне логично, что именно она отправилась сюда сообщить обо всем, она ничего так не хотела, как чтобы Тувисон попросила съездить кого-то другого. Она всей душой хотела бы избежать этого разговора с родителями Милоха, и как только поставила на подножку Дукати и сняла шлем, то сразу почувствовала тот же дискомфорт, что и в прошлый раз, когда была здесь. Та атмосфера, которая царила в доме, когда она рассказывала о смерти их дочери, вызвала у нее желание вылезти из собственной шкуры. «О, а вот и вы!» крикнула женщина с фарфорово-бледной кожей и вьющимися каштановыми волосами, которые, казалось, расчесывали бесконечное количество раз перед ее визитом. «Здравствуйте и добро пожаловать!» — продолжила она и жестом пригласила войти в дом. «Берри уже ждет вас!» «Здравствуйте, Инга Мари!» Она сделала шаг в прихожую, где все было в коричневом цвете. «Вот мы и встретились снова!» Женщина протиснулась мимо лилии и потянулась к двери, чтобы самой закрыть ее. «Сюда вы можете поставить обувь и сразу проходите в дом». Она засмеялась и вытерла пот со лба который блестел на солнце. Гостиная тоже была в коричневых тонах. Пол покрыт бежевым ковровым покрытием, которое было уже достаточно старым, а стены обиты пластиковыми панелями с рисунком под дерево. Два окна затемнены зелеными вьющимися растениями, которые эффективно закрывали большую часть дневного света. Телевизор в комнате был настолько огромным, что она стала размышлять о том, как они вообще принесли его сюда. Мужчина сидел в кресле и не делал никаких попыток встать, чтобы поздороваться. Вместо этого он нажал на одну из кнопок на подлокотнике, так что запустилась функция массажа, и кресло завибрировало. «Дорогой, полиция уже здесь», — женщина повернулась к Лилье. «Присаживайтесь и наливайте себе кофе». Лилья обогнула кофейный столик, на котором стояли кофе, сливки, и лежал мраморный кекс, и села на самый край обитого плюшем дивана, неуверенная, стоит ли перейти прямо к делу или попытаться поговорить сначала о чем-то другом. «Как вы, вероятно, поняли, в этот раз дело касается вашего сына хау Женщина кивнула. «Да, мы уже давно не получали от него весточки. Понимаю. И, к сожалению, у меня не очень хорошие новости». Она замолчала и стала ждать их реакции. Как и в прошлый раз, когда она была здесь, мужчина пристально смотрел в одну точку в нескольких сантиметрах перед собой. И если бы он время от времени не моргал, она бы всерьез подумала, что он мастерски сделанная восковая кукла. Женщина же, в свою очередь, сглотнула, хотя и не брала ничего в рот, и часто моргала. Она смотрела то на мужа, то на кофе, то на кекс, на экзему под слишком тугим обручальным кольцом. «Вот как?» — наконец сказала она. «Он тоже убит, или как?» «Нет», — сказала Ирэн, застигнутая врасплох этим вопросом. «Честно говоря, мы не совсем уверены в том, что он жив». «Но причина, по которой я приехал сюда, сказать вам, что...» «Бёрье! Может, мамочка подаст тебе чашку с кофе?» Перебила её женщина и повернулась к мужчине, который коротко кивнул. «Мы же не хотим, чтобы он остыл!» Она рассмеялась, вытерла салфеткой пот с верхней губы и налила кофе в чашку вместе с капелькой сливок и четырьмя кубиками сахара. «Держи, дорогой!» Она передала чашку дрожащей рукой. «Извините, на чём мы остановились?» «Ваш сын», — сказала Лилия, осознав, что ей, по-видимому, никто кофе не подаст. И это было даже хорошо, потому что тяга к кофе исчезла, а мраморный кекс не был её любимым. Всё говорит о том, что только за последний месяц он убил по меньшей мере пятерых человек. Женщина снова сглотнула. «Вы, возможно, читали о некоторых убийствах в газетах?» «Мы почти не читаем газет. Верно, Берри? Я права? В них столько чепухи и лжи, что это все невозможно читать. Разве ты обычно не так говоришь?» Мужчина прихлебывал кофе с таким видом, будто ничего так не хотел, кроме того, чтобы этот момент когда-нибудь закончился, и он смог продолжить свою жизнь перед телевизором. «Понятно, но вот в чем дело. Ваш сын...» «Мы ни на что другое не рассчитывали», — внезапно сказал мужчина и нажал на одну из кнопок на подлокотнике, после чего кресло затихло. Как и прошлой весной, когда она была здесь, Лилия была очень удивлена. Не тем, что он сказал, и не тем, что он вообще сказал хоть что-то. Нет, ее очень удивил тонкий нежный голос, который совсем не вязался с объемом его тела. «Да, точно, не рассчитывали», — добавила женщина и налила себе кофе в чашку. «Почему нет?» — Лилия повернулась к женщине. «Ну, как вам сказать?» Женщина подняла чашку, чтобы выпить еще кофе, но снова поставила ее на столик, потому что ее рука слишком сильно дрожала. «Он был слишком... Ну, как бы мне... Он всегда был бездельником!» — перебил ее мужчина. «Правильно, это было то слово, которое я искала». В каком смысле он был бездельником? Лилия представила, как перед ней сидит маленький карлик, запертый в большом теле, которое буквально парила в кресле. «Он всегда хотел только конфликтовать со всеми», — старик повернулся к ней. «Это был просто вопрос времени». Мы всегда знали, что когда-нибудь он начнёт творить что-то дурное. «Да, это так, на самом деле», — женщина нетерпеливо кивнула. «Нет, мы действительно не можем сказать, что особенно удивлены. Кстати, не следует ли нам выпить ещё кофе?» «Нет, спасибо, я сегодня и так слишком много чашек выпила», — солгала Лилия, которая не могла понять, как этим двоим удалось получить добро на усыновление детей. «Означает ли это, что вы давно подозревали о его плохих намерениях? Возможно, вы поняли, что это был ваш сын, уже когда произошло убийство маленького мальчика в Бьюве?» «Как я уже сказал, мы не читаем газет», — мужчина спокойно поставил на столик чашку с кофе. «Можно мне кекс?» «Конечно, дорогой, мамочка сейчас все сделает», — женщина положила кусок кекса на салфетку и передала ее мужчине. Нет, мы совсем не следим за новостями. Тогда я могу рассказать, что ваш сын затолкал мальчика в стиральную машину для ковров и включил программу полоскания. Через 20 минут ребенок умер. Женщина молчала, но ее дрожащая нижняя губа говорила более чем достаточно. Мужчина по-прежнему никак не отреагировал, он спокойно ел кекс. Когда вы в последний раз общались с ним? Продолжила она и вдруг пожалела, что отказалась от кофе. Не потому, что она реально хотела выпить кофе, а потому, что хотела таким образом показать, что они еще не закончили разговор. «Он исчез, как только закончил начальную школу», — сказала женщина и положила себе кусок кекса. «Значит, ваш сын тоже исчез, как и ваша дочь?» Она переводила взгляд с женщины на мужчину и обратно, в ожидании ответа, которого так и не получила. «Думаю, я поставлю еще один чайник». Женщина сделала попытку встать. «Инк-Мари, я бы предпочла, чтобы вы остались здесь и ответили на мои вопросы». но исчез и исчез», — сказал мужчина. «Он прочитал какую-то книгу о человеке, который бросал кости». Он попробовал сам, и кости сказали ему, чтобы он оставил нас и никогда больше не возвращался. И я считаю, что оно и к лучшему. Но сейчас я спрашиваю не вас, а вашу жену. Лилия повернулась к женщине, у которой снова дрожала нижняя губа. Вы ничего о нем не слышали с тех пор? Женщина сглотнула и поискала, на чем бы остановить взгляд. «Но ты же не собираешься рассказать, как он связался с тобой, и как ты собиралась опустошить счёт в банке со всеми нашими сбережениями?» — спросил мужчина. «Иль ты забыла об этом? Тогда он оказался где-то в Азии и играл там в покер». «Точно», — женщина кивнула. «Но теперь, как я уже сказал, мы понятия не имеем, где он. Мы даже не знали, что он вернулся в Швецию», — перебил её мужчина. «Меньше знаешь, крепче спишь», — сказала женщина. «Верно, Берия. Ты ведь так всегда говоришь, правда?» Она хотела спросить женщину, как она выдерживает больше часа в одном доме со своим мужем. Бил ли он ее? Обижал ли детей? И почему в таком случае она не написала на него заявление?» Она хотела продолжать копать, пока не найдёт что-то достаточно серьёзное по шкале наказаний, чтобы посадить его в тюрьму на приличный срок. «Вот мой номер на случай, если он всё же свяжется с вами», — она дала свою визитную карточку женщине. «Или если вы вспомните что-нибудь ещё, что захотите мне рассказать». «Нет, я ни о чём не вспомню», — женщина посмотрела на своего мужа. «Но...» «Никогда не знаешь, какие мысли могут всплыть у тебя в голове. Или как, Берри?» «Это должно быть мысль о коробке с его вещами, которая лежит в подвале. Пусть она заберет ее». «Да, какая хорошая идея, Берри!» Она сложила руки вместе. «Теперь, когда мы наконец-то избавились от всех вещей Сони, можем избавиться от его барахла? Это отлично. Как там говорят?» И всем хорошо.